Следователь, как зовут вашу сестру, мистер Эйслер? Эйслер, ее зовут Рут Фишер. Следователь, вы получили от нее письмо, датированное 24 апреля 44 года. Эйслер, что за письмо? Следователь, в этом письме миссис Фишер обвиняют вас в том, что вы являетесь агентом ГПУ. Она пишет следующее. Если местное отделение ГПУ попытается устроить мне естественную смерть, то это у вас не получится. Ни у тебя, ни у Герхарда Эйслера, являющегося шефом германского отдела ГПУ в Соединенных Штатах. Это так легко вам не сойдет с рук. Вы всегда играли в терроризм и всегда боялись нести ответственность за это. Я сделала следующее приготовление на случай ваших террористических актов. Во-первых, три врача провели тщательное медицинское обследование и засвидетельствовали, что я абсолютно здорова, так что нет никаких оснований для моей естественной смерти. При этом... Я нахожусь под постоянным врачебным надзором и тщательно слежу за своим состоянием. Доктора проинформированы обо всем, и в случае какого бы то ни было ухудшения моего здоровья, они незамедлительно примут соответствующие шаги. Во-вторых, престижные журналисты и политики получили копию этого письма также как и ряд немецких иммигрантов мистер Эйслер вы подтверждаете получение этого письма эйслер письмо совершенно сумасшедшее председатель вы получили это письмо эйслер я неоднократно читал подобные послания следователь Зачитываю цитату из журнала «Советский Союз» сегодня, май 1936 -го года, страница 33. В день 1 мая трудящиеся всего мира наравне с «Интернационалом» и «Вставай проклятием, заклеменный» поют песни Эйслера и Брехта. Конец цитаты. Вы ни разу не называли человека, который писал слова для таких ваших песен. Как «Вперед мы не забыли» — «Общий фронт». А ведь в этом журнале говорится, что для вас писал Бертольд Брехт, да или нет? Почему вы молчите? Господин председатель, у меня больше нет вопросов к Эйслеру. Я требую его отправки в Голливуд для новых допросов на месте». Член комиссии. Мистер Эйслер, вы написали балладу о параграфе 218. Эйслер. Да. Член комиссии. Вы помните слова? Эйслер. Конечно. Член комиссии. Вы написали балладу о Ниггере Джиме. Эйслер. Да. Член комиссии. Вы помните слова? Эйслер. Да. Член комиссии. Вы читали слова этой баллады перед тем, как написать музыку? Эйслер. Да. Член комиссии. Вы написали песню о черством хлебе? Эйслер. Да. Член комиссии. Вы читали слова перед тем, как писать музыку? Эйслер? Конечно. Член комиссии. Господин председатель, я считаю, что все члены комиссии должны тщательно проанализировать песни, которые я упомянул. И в авторстве которых Эйслер сознался, тексты этих песен нельзя посылать по почте Соединенных Штатов. Это нечто такое, что выходит за рамки политики. Это должно быть отправлено на заключение медикам. Безумные безобразие, Бедные и слабые слова, чтобы определить эту мазню на нотной бумаге. Такое искусство не имеет права на то, чтобы существовать в цивилизованном обществе. Эйслер. Слова этих песен признаны великой поэзией. Член комиссии. Чем чем они признаны? Эйслер. Великой поэзией. Член комиссии. Мы в Америке иначе понимаем великую поэзию. Ясно вам? Помимо всего прочего, в словах ваших песен есть высказывание против закона об абортах. Да или нет? Эйслер. Да. Член комиссии. Песня смеет выступать против закона об абортах? Эйслер. Да. Член комиссии. Значит, с вашей коммунистической точки зрения, вы вправе высказываться против закона об абортах? Председатель. Мы еще вернемся к вопросу о высказываниях против закона об абортах. Член комиссии. Мистер Эйслер, вы где-то позволили себе заметить, что наша комиссия мучает и травит вас? Эйслер. Да. Член комиссии. Наша комиссия по расследованию антиамериканской деятельности создана в рамках закона и действует в рамках закона. Чем же мы травим вас и мучаем? Эйслер. Если вы допрашиваете меня без перерыва в течение 12 месяцев, собираете против меня факты, которые не имеют ничего общего с правдой, если вы начали фантастическую кампанию в прессе против меня, да и вообще против художников и артистов, вы просто-напросто хотите уничтожить всех нас, особенно тех, кто не скрывает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 Но мы должны научиться этому. Для того лишь, чтобы кровь никогда не проливалась более. Эйслер. Вы довольно точно перевели слова. Это антифашистская песня, написана мной. И когда Гейдрих был убит чехами на улицах Праги, когда партизаны пролили его кровь, я был согласен с ними. «Пойдите в Голливуд».